Третье восклонение. Площадь, площади, окончание «и». Пункт третий. На «ия», «ие», «и». Станции, окончание «и». Предложении, окончание «и». Планетарии, окончание «и». В остальных случаях пишется «е». Существительных первого склонения, кроме слов на «ия», И формы родительного падежа. Например, по дороге. У существительных второго склонения, кроме слов на -ие и -ий, например, на коне. Орфограмма номер 17. Запомни, что падеж надо определять только тогда, когда слово первого склонения. Для слов на -ие и -ия и Можно не определять склонения, достаточно только их опознать и писать окончание И в косвенных падежах. В конце слов на ИЕ, ИЯ, И пишется две буквы И, из которых лишь последнее является окончанием. Применяя правила, рассуждайте по образцу. Запах полыни. Полынь. Третье склонение. Запах чего? Полыни. Существительное стоит в родительном падеже. У существительных третьего склонения в родительном падеже пишется окончание «и». Полыни. Окончание «и». Запомни словарное слово «республика». Запомни о лекции, о юбилее, об армии.